— Да, Юджин, так методично это умеют делать только русские и немцы, а израильтяне. — Ну, чтобы научиться оцеплять лесные массивы, их надо иметь, — сухо произнес Грин. — Логично, — пробормотал Юджин. — Какие инструкции получили ваши люди? — «Что вы имеете в виду?» «Ну, скажите, что они будут делать в экстремальной ситуации?» «Юджин, пожалуйста, потрудитесь сформулировать свою мысль точнее». «Я точен». «Юджин, мне так не кажется». «Где вы учились английскому? Черт бы вас подорал!» — рявкнул Юджин, теряя терпение. Калифорнийском университете», — спокойно ответил Грин, прямо глядя на собеседника. «Скажите, ну что они станут делать, если их прижмут? Отстреливаться, сдаваться, взрывать на себе гранату? Что? Может быть, еще что-нибудь?» «Они поступят согласно инструкции». То есть, вот это и меня интересует, инструкции. А вы уверены, Юджин, что это тот вопрос, на который я должен вам отвечать? Простите, до Юджина вдруг дошло, что он разговаривает с офицером иностранной разведки. Признаюсь вам, Грин чуть придвинулся к Юджину. Мы даже не предполагали, что масштабы поисковых операций, предпринятых русскими, будут столь внушительными. В другой ситуации я бы сказал, что ваша дама пользуется восточноевропейской известностью. Она им очень нужна, тихо сказал Юджин, думая о своем. «Догадываюсь», — кивнул Грин. «Даже больше нужна, чем я мог себе представить». «Что, вы жалеете, что связали себя обещаниями, Грин? Только честно, скажите. Я ведь вижу. Жалеете?» «Я никогда, ни о чем не жалею», — холодно ответил израильтянин. «В данный момент...» Я лишь молюсь, чтобы им удалось вырваться оттуда. Скажите мне, Грин, пожалуйста, честно, пожалуйста, сразу, что? Чем я могу помочь? Тихо спросил Юджин. Ах, ах, ах, если бы вы были евреем, Юджин, я бы предложил вам помолиться вместе со мной Глава 25 Польская народная республика Лоц Воеводское управление контрразведки 6 января 1978 года майору Анатолию Щербе был отведен небольшой кабинет с сейфовой дверью, которая и снаружи, и изнутри открывалась только при наборе определенной комбинации цифр. Армейский МиГ-17, официально числившийся в составе ВВС группы советских войск в Германии, приземлился на военном аэродроме Ладью. Всего за 20 минут майора домчали до воеводского управления контрразведки и проводили в кабинет, где на столе для совещаний уже ждал гостя огромный поднос, на котором шкварчала еще горячая сковородка с жареной крестьянской колбасой, дышал каравай свежий, Из печенного хлеба зеленела деревенская миска с овощным салатом и чернела глиняная кружка с круто заваренным чаем. Майор не стал задумываться о причинах столь радушного приема. Во-первых, подобные знаки внимания со стороны братьев по классу и оружия были привычны и естественны, для любого высокопоставленного офицера КГБ, выполнявшего задания в странах Восточной Европы. А во-вторых, Щерба, один из наиболее квалифицированных оперативников генерала Юлия Воронцова, хорошо понимал, чем для него может обернуться неудача его польской миссии. Поэтому, наскоро воздав должное выставленному угощению, он схватил трубку связи с руководителями подразделений оцепления и взялся за работу. — Здесь двенадцатый, — объявил он. — Какие новости? Ищем — Ищем! Первым отозвался по-русски густой бац. Ваш квадрат! 19.38 сил хватает. Да, сил-то могу соседям одолжить. Связь через пятнадцать минут. Нет, через тридцать давайте. Понял вас, 12 Примерно такими же были еще два сообщения из района поисков. Пока в трубке негромко потрескивали, эфирные шумы, Щерба в очередной раз проанализировал ситуацию. Раскинув на столе карту, он еще и еще раз убеждался, что беглецам деваться некуда. Квадрат оперативных мероприятий был охвачен войсками и спецподразделениями внутренней службы настолько плотно, что незаметно выйти за его пределы можно было только под шапкой-невидимкой. В 10.30 Щерба получил информацию о том, что польские саперы элементарно прозевали Мальцеву, сопровождаемую тремя неизвестными, однако не только не расстроился, но даже Удовлетворенно потер руки, довольный, что беглецы, наконец, обнаружили себя и как раз в том районе, где их ждали. Правда, удивляло направление их движения. Татра прорывалась на восток. Почему на восток? Это был вопрос, но вопрос теперь второстепенный по-настоящему насторожила следующая новость. В оперативном донесении подробно излагались факты, связанные с уничтожением группы неизвестных армейской машины войска польского с перечислением имен и званий погибших. Ровно в одиннадцать Залился бесконечной трелью белый телефон, стоявший в отдалении от шеренги зеленых аппаратов. — Щерба, слушают! — негромко откликнулся майор. — Ну? Ну? Как дела, Анатолий? — глухо прозвучал в трубке голос Воронцова. — Неважные новости, товарищ генерал-лейтенант! — прямо сказал Щерба. Знаю. Татру, на которой они прорвались, нашли? Пока нет. Что так? Снегопад, товарищ генерал. И вообще ситуация довольно странная. По времени они просто не могли ускользнуть. Следы протекторов обрываются у обочины шоссе номер 17 и... Что? Что? Ну, говори же. Это все? Как все? Я не понимаю. Что же машина? Это же не велосипед, это машина. Что, она растворилась в воздухе? Я не знаю. Видимо, закопали. Значит, надо искать скопление металла, Прочешите этот район с миноискателями. Я уже отдал распоряжение. Хотя зона проверки достаточно обширна, товарищ генерал-лейтенант. Ничего, Анатолий. Как только найдете машину, район поиска сузится. Надеюсь, что так и будет. Как оцепление? Все по плану. Ты как следует проверил, лазеек не осталось. По карте вроде нет, товарищ генерал. Точно или вроде, по карте все точно. Остальное выясню на месте, наконец-то, когда выезжаешь? Через несколько минут. В 15.00 я должен докладывать Председателю. Воронцов помолчал. «Хотелось бы, Анатолий, чтобы к этому времени уже были результаты. Я сейчас же выезжаю, товарищ генерал-лейтенант. Дальнейшее проконтролирую на месте. О любых новостях буду сообщать сразу, не волнуйтесь. Добро, я у себя. Понял вас. Если понадобится еще какая-нибудь помощь звони не стесняясь слышишь анатолий ясно кто был в том газике известно только поляки саперы шесть человек вместе с командиром и водителей сколько погибло все товарищ генерал М да в трубке повисла пауза «Ну так, не забудь, Анатолий, эти лесные клиенты меня не интересуют. Ни в каком виде. Оставь их там, где найдешь. И постарайся, чтобы в этот момент там было как можно меньше поляков. Оптимальный вариант ни одного». «Понял, товарищ генерал-лейтенант». Действуй, майор! Глава 26. Польская Народная Республика. Алев. 6 января 1978 года. Прожесмитской остановился на месте, как вкопанный. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь легкими порывами ветра. И, несмотря на то, что когда-то в другой жизни я очень любила природу и даже дважды встречала Новый год в лесу, сейчас голые стволы огромных сосен и грозные, укрытые снегом лапы ели, внушали мне только одно желание — встать на четвереньки и по забыть. Что это было? Тихо спросила я, стараясь не слишком громко стучать зубами. «М? Что? Ответом меня не удостоили. Прожесмиткой вытащил из-за пазухи карту, беззвучно пошевелил губами и, отыскав неподалеку косой пенек, присел на него, Только тут я вспомнила, что все еще сижу верхом на пшоле, Впрочем, шола, кажется, тоже не замечал этого, застыв в абсолютной неподвижности. Освободив моего носильщика от моего груза, я тихо отошла в сторону и молча стала наблюдать за моими сопровождающими. В общем, они вели себя, как обычно, то есть молчали, изредка обмениваясь короткими маловыразительными взглядами, словно проверяли, все ли на месте, но моя интуиция, которая давно уже действовала автономно и даже время от времени вступала в конфликт с сознанием, подсказывала что дела наши плохи. Даже не будучи знакомой с основами топографии, я не могла не понимать, что наше путешествие по безлюдному зимнему лесу имеет смысл только в том случае, если, во-первых, у Пржесмитского есть какая-то спасительная цель до которой мы сможем добраться раньше преследователей, либо, во-вторых, тут, в моих вялых логических рассуждениях возникал резкий обрыв, поскольку придумать второй вариант я просто не могла. Куда же мои спасители спешили, как угорелые, и почему... Далекая автоматная очередь парализовала их настолько, что вот уже не меньше пяти минут они сидят и ничего не предпринимают. Только тогда в эти минуты неожиданного и не никакого облегчения короткого отдыха после почти часового кросса по пересеченной местности я сообразила наконец, что все акции прожесмитского и его команды с момента когда нам удалось перехитрить харунжева островского и до этой томительной паузы в лесу были чистой воды импровизации. Пока я мирно покачивалась на широкой спине в шолы, мое воображение, сосредоточенное исключительно на предстоящем спасении, рисовало длинные запутанные лабиринты катакомб времен Второй, а может еще и Первой мировой войны, которые выведут нас на берег Балтийского моря прямо к всплывающей подводной лодке. Что еще я могла подумать, кроме как подводной лодки под флагом нейтрального государства? А то виделся мне еще летящий на бреющем полете вертолет без опознавательных знаков, с которого падает У моих ног крепкая веревочная лестница, уносящая нас через всю Европу к Средиземному морю с салютующим авианосцем, где ждет на просторной палубе Юнджин в ослепительно белой капитанской форме. Убаюканная мерным аллером в шолы, я настолько успокоилась, И даже поверила в скорое освобождение от томительной неопределенности своего нынешнего положения и бесконечного, как лес страха, что позволило себе полностью расслабиться и даже вздремнуть. Как видите, пробуждение было ужасным. Это правда ужасным жесмитской молчал. Его соратники, святочтя субординацию, тоже безмолвствовали. А я, утратив последние крупицы оптимизма, уже начала подыскивать взглядом укромное местечко в относительной близости от нашего совета в филях на тот случай, если не справлюсь с очередным приступом тошноты на почве животного страха. Интуиция не подвела меня и на сей раз. Когда мы, немногословные попутчики, плюнув на все каноны джентльменского кодекса чести, вдруг все рядом, заговорили на иврите, Мне стало ясно, что ситуация достигла критической ситуации. Говорили они недолго, минут пять, но очень быстро, хотя и негромко, Говорили, размахивая руками, при этом чертя носками ботинок на снегу, а он падал все сильнее и сильнее, чертили они, несмотря на все какие-то замысловатые зигзаги. Что это обозначало, я тогда не знала. Больше всего меня поразила разговорчивость водителя. Когда он не молчал, лицо его совершенно преображалось, словно в лесу его незаметно подменили. Наконец, говоры, закончились. Вшола и водитель, рванулись куда-то в сторону, в самую чащобу, а Пржесмитский обернулся ко мне, открыл рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, в последний момент передумал. Вновь уселся на пенек, развернул карту и стал изучать ее с преувеличенным вниманием. Понимая, что в душе его происходит какая-то борьба, я решила не форсировать события и демонстративно повернулась спиной, стала изучать строение основных ветвей путем слабых ударов ногой по стволу. Добившись того, что то прямо мне на шапку свалилась хорошая порция слежавшегося снега, я очевидно победил попыц в своем полном равнодушии к этому происходящему, потому что через пару минут я услышала его тихий голос. «Вы зря обижаетесь, Вал, well, правда?» Зря поймите, кто обижается. Я так резко обернулась, что с трудом сохранила равновесие. Я? Вы что, действительно считаете меня идиоткой? Я не обижаюсь, пан Прожесмитский. Надеюсь, Надеюсь, что вы как следует Свесили степень? Я говорю о той степени вашей ответственности за наши судьбы? Прожесмицкий поморщился на это мое замечание. Что не нравится, наливаясь злобой осведомилась я. Чересчур напыщино, да? Громкие слова, да? А вы понимаете, что здесь? Всех вас, всех нас, после того, как вы за неполные сутки отправили на этот свет 10 человек. 10 Мы, убийцы, ни в чем себе не отказываем, пани, как видите. Только ради Бога, ну не надо. Не надо изображать из себя супермена. У меня у была возможность убедиться в вашей доблести, так что я понимаю, что я вела себя низко, и даже тогда чувствовала это. Знаете, пани, кто-то из древних утверждал, что впечатление на женщин нужно производить всю жизнь, хотя ради того, чтобы пораньше свести их в могилу. Ой! Ой, как остроумно! Сами придумали. А что, похоже? Порыв ветра всколыхнул мощные сосновые лапы над моей головой и снова обсыпал меня мелким колючим снегом. А через долю секунды издали отчетливо донеслось. Шеклентный жалняешь! Что вы придумали, пан Пржесмитский. «Ну, как понимаете, особого выбора у нас. Я надеюсь, вы понимаете это. У нас нет. Что? Хорошо, это проще показать, чем объяснить. Господи, о чем вы? Немного терпения, Вэлл. Well. Единственное, что вам потребуется в ближайшее время это мужество и великое безграничное терпение. Как раз то, чего у меня нет, и в помине проборбортала я, лихорадочно перебирая в уме варианты, которые могли осенить этого странного человека. «Только не говорите со мной так торжественно, пан Пржесмитский» словно собираетесь принимать меня в комсомол. «Хорошо», — улыбнулся он, — «не буду». В этот момент чаще вынырнул водитель, выразительно махнул рукой и снова исчез. «Все готово, пан Прожесмитский, пошли». «Куда пошли? За мной, куда же еще?» Стараясь ступать точно вслед прожецмицкому, я последовала за ним, и через несколько десятков метров оказалось на небольшой поляне центр, который украшала, или можно сказать, обезображивала, это уж как хотите, свежевырытая яма. На глиняной насыпи сидел в шола и курил. «Вы хотите закопать еще одну машину?» — поинтересовалась я. «Не сыпьте ему соль на раны!» — улыбнулся в шола, кивая на водителя. «Господи, вы что, опять кого-то убили?» «Пока нет. Успокойтесь!» — буркнул Пжасмитский. Успокойтесь. Я правду вам говорю. Это не стоит того. Успокойтесь, я не могу. Ну что же делать? Пока не успокоитесь, борт мужицский я ничего не скажу вам. Я успокоилась. Так вот, повторяю еще раз. Мы не убивали за последнее время никого. Пока, пока не убивали. Успокойтесь. Жасмитский деловито осматривал яму. Для кого вы вырыли эту могилу? Стараясь скрыть страх, я задала этот вопрос сквозь зубы, потому что меня всю трясло. Зрелище безусловно Было не из приятных. Глубокая яма, Трое угрюмых мужчин И одинокая женщина С ошарашенным выражением лица «Для нас!» Как-то обыденно произнес Прожасмитский. Эта яма для нас!» В каком смысле я уже давно чувствовала, Что пальцы на моих ногах несмотря на теплые сапоги, основательно подмороженные. Однако после этой фразы мне показалось, что их ампутировали, ищешь в прошлом веке. Я не чувствовала в прямом смысле под собой ног. В каком смысле для нас? В прямом, well, в самом прямом. прожецмицко подошел и неожиданно положил руку мне на плечо. Успокойтесь, ничего страшного не случится. Вам надо просто понять, что мы задумали. На мгновение он затих, прислушиваясь к лесной тишине, потом снял руку с моего плеча, вытряхнул из мягкой пачки сигарету и глубоко затянувшись, выпустил в морозный воздух гусу струю дыма. Мы в капкане. Вы well, понимаете? В капкане. Если вы представляете себе, что такое армейское отопление, то вам будет нетрудно напоминать, сколько мизизерны наши шашары. Скажу больше. Шансов нет даже теоретически. Через полчаса кольцо сомкнется, и будь мы даже прыткими зайцами, нам все равно не уйти. Вы извините, что перебиваю вас, но я прерывисто вздохнула, пытаясь унять ужасную дрожь в своем голосе. «Скажите, вы что, решили коллективно покончить с самоубийством?» Какое-то мгновение было абсолютно тихо, словно каждый из трех мужчин продумывал скаканное. И только потом все трое, не сговариваясь, захохотали. Правда, хохотали они шепотом. И на это стоило посмотреть, поверьте мне. Нет, пани!» Пржесмитский смахнул с ресниц слезы. «Нет, свести последние счеты с жизнью мы еще успеем старости... «Ох, пани, ну и насмешили!» «Нет, нет, пани!» «В старости мы успеем сделать все...» Это, о-хо-хо, если, конечно, доживем до нее. Нет, пани, план не несколько иной. Мы трое, он кивнул на меня и водителя, мы трое уляжемся в эту комфортабельную могилу, а милейший -ши -ши -ши -ши пан Шола придаст наши бренные тела земле. Не поняла. Не... Вы хотите сказать, закопает? Все еще не врубая свой истинный смысл сказанного, спросила я. Совершенно верно, пани, кивнул прыжосмицкий, закопает. Хорошо, допустим, а что потом? Ну, вы же сами говорили, что вам необходим отдых. Да, мне необходим отдых, но не вечный. А он и не будет вечным, — мотнул головой Прожесмитской. Полежим часов 5-6 пока не стемнеет. Надо любым способом дотянуть до темноты. А там... А у вас что? Я не поняла. У вас что, есть кислородные баллоны? С надеждой спросила я. Шахахну, а там бейлад. Буркнул водитель. — Что он сказал? Переспросила я. — Да ничего. — Нет, пожалуйста, скажите, скажите мне, я настаиваю. — Что он сказал? — Да здрасте, пани. Он пошутил. Отмахнулся Прожецмицкий. Пошутил, правда? — Нам не понадобятся кислородные баллоны, пани. Земля прекрасно пропускает воздух. К тому же вшел лучший в мире специалист по жизнеобеспечению заживопогребенных. Тоже Мэн Карлсон. Я с детства боюсь темноты и замкнутого пространства. Значит, у вас появился прекрасный шанс излечиться от клаустофобии. Да и потом. Все это время... «Мы будем с вами рядом». «Да, представляю себе, эти подземелья», — пробормотала я. «Ага», — серьезно кивнул Прожесмитский. «Вы знаете, пани, вы правы. Именно что-то в этом роде. Ну, конечно, я не удержалась в очередной раз от хамской реплики». О лучшей компании в братской могиле я и не мечтала. Хорошо. Ну что? Что-что? Я спрашиваю, как вы? А что я? Вы готовы? Какой интересный вопрос, панове. Скажите, пожалуйста, у меня что? Есть выбор, а, панове, только честно. Вы «Можете сдаться, пани?» Тихо сказал Пшола. «В конце концов, это ваше право». «Нет, лучше в могилу». Я вяло отмахнулась и побрела к краю ямы. «Погодите, я помогу вам». Опершись рукой о груду свежевыкопанной глины, Пржесмитский тяжело спрыгнул на дно ямы, и протянул мне оттуда обе руки. «Держитесь крепко!» «Надо же, какая галантность!» «В таком неподходящем месте!» — проворчала я. Через мгновение к нам свалился водитель и в сверху сказал. «Прикройте головы, я начинаю». «Что мне делать?» — тихо спросила я. «Как что?» Ну что, стоять? Лежать? Что? Какую позу принять? Вам лучше лечь на живот. Да, вот так. И как можно выше поднимите воротник дубленки. Да, образуйте вокруг себя небольшое жизненное пространство. Хорошо. И лучше закрыть глаза, пани. А я могу вас о чем-то попросить. Да, пани, конечно. Извините, вы можете взять меня за руку? Ну, хоть ненадолго. Зачем, пани? Извините, мне страшно. А, конечно, Вэлл. В ту же секунду мои пальцы, холодные, как яма, которую мы добровольно улеглись, очутились в широкой, шершавой ладони Пржесмецкого. — Ну, как себя чувствуете? — поинтересовался он. — Как я могу чувствовать себя? Как в могиле? Тем временем, Пшолов, включив, видимо, все обороты, засыпал нас землей со скоростью, крупноковшового эскаватора. — Вы меня... — Слышите, пан Прожесмитский? — спросила я, выплевывая жесткой и безвкусной ком глины. — Что? — Слышите? — Да, да, что вы хотите спросить? — А вшола... Что вшола? — Кто его зазапает? Его... Никто не поняла. То есть, как это? Кто-то же должен сделать наше захоронение незаметным для посторонних глаз. Он что, клумбу разобьет на нашей могиле? Вряд ли ему хватит на это времени. Но что он полностью сравняет ее с землей и присыплет снегом, Это точно. А потом? Потом он займется выполнением другой задачи. Какой другой задачи? Вы знаете, любопытство не оставляет вас даже под землей. Скажите честно, его убьют? А с чего вы взяли? Но ведь ему не уйти. Вы же сами сказали что мы в капкане. Ну, кто-то же должен в него попасть. Зачем? У вас дома водятся мыши, пани. Я не понимаю. Я не понимаю, правда, при чем здесь мыши? Вы мне скажите, водятся у вас мыши или нет? Ну, допустим, водились раньше. А что вы с ними делали? Приглашала к обеду Пробурчала я. Нет, пани, я серьезно. Ну что серьезно? Ну как что? Я хотела пожать плечами и с ужасом убедилась, что не могу. Ну что вы спрашиваете глупости? Что делают с мышами? Ставила мышеловку. Ну, правильно, пани. А когда в нее попадала мышь? Я тогда звала соседа, чтобы он ее вытащил. А потом? Ну что потом? Что вы делали потом? Потом ложилась спать. Так вот, ваши друзья поймают в шолу и лягут спать. Вы что, идиот прожесмитский? Что? Мои друзья, как вы их вы называете? Не ложатся спать при исполнении. И они его убьют. Тихо закончила я свою загробную речь. Не обязательно. И живые позавидуют мертвым. Откуда это, пан Прожесвицкой? Из Торы, из Библии, чтобы вам легче понять. Это про него? Про кого? Про Вшолу. Глава 27. Польская Народная Республика. Лодь. Войводское управление контрразведки. 6 января 1978 года. Какие густые волосы! Думал Щерба. Резко отбрасывая окровавленную голову в шолы назад На спинку жесткого стула. И ведь, наверное, не пользуется зараза ничем. Просто от природы густые и красивые волосы. Такие бабам нравятся. А я вот не успела тридцати стукнуть уже лысею. Он вернулся за стол, вытянул из пачки явы очередную сигарету, черкнул спичкой и, щурясь от едкого дыма, взглянул на арестованного. В течение получаса его обрабатывали два дюжих поляка из местного управления контрразведки, пытаясь выбить хоть сколько-нибудь внятные показания Но тот орал благим матом, что не имеет никакого отношения к убийствам, хотя и признал, что был все это время с той самой группой, которую разыскивали в лесу. — На что ты надеешься, парень, а? — тихо спросил Щерба, не выпуская сигареты изо рта. Тебя взяли в ходе поисковой операции, в которой участвуют как минимум две дивизии. Тебя опознало сразу несколько человек. Твои документы липа. на тебе и твоих подельниках 10 трупов. Слышишь меня, 10. Вы убили кадрового советского офицера, а теперь ты отказываешься отвечать? Я не спрашиваю, кто ты, на какую разведку работаешь. Мне нахрен не нужны секретные сведения, государственные тайны и прочая дребедень. Один вопрос, всего только один. Слышишь меня, парень? Ты меня должен понять очень точно. Слушай меня еще раз внимательно. Меня интересует только один вопрос. Без всяких разведок и тайн. Где они? Вшола молчал, изредка слизывая языком кровь с разбитой губы.